авторах. Варвара Бабицкая. Редактор, литературный критик, переводчик. Редактор проекта Полка. Работала и публиковалась в openspace.ru, kolta.ru в проекте Сноп на радио Свободная Европа, Радио Свобода. Внесено в реестр иностранных средств массовой информации. выполняющих функции иностранного агента. В журнале The New Times писала для сайта Афиша Воздух, сайта Горький и других. Михаил Вележев – историк, филолог, специалист по европейской и русской интеллектуальной истории нового времени. PHD – кандидат филологических наук, Профессор школы филологических наук Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинки. Автор многих работ по истории русской культуры имперского периода. Виктория Гендлина работала в издательстве АСТ. В проекте Ангедония Ильи Данишевского в издательстве Носорог сейчас руководит продвижением в издательстве Городец Писала статьи для сайтов Радио Свобода, Внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента Кольта.ру, Журналов Дискурс, Нож, Стори. рецензии в журнал «Воздух» и другое. Входила в финал премии «Московский наблюдатель». Кирилл Зубков, историк литературы, кандидат филологических наук, доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук Пушкинского дома. Вячеслав Курицын, литературный критик, писатель, был обозревателем литературной газеты «Газеты сегодня», журналов «Октябрь», «Матадор» и «Русского журнала». С 1998 по 2002 год ввел интернет-проект «Современная русская литература» с Вячеславом Курицыным. автор нескольких романов и сборников прозы, книги «Русский литературный постмодернизм» и «Набоков без лолиты. Путеводитель с картами, картинками и заданиями». В 2012 году работал в Музее современного искусства «Перм», лауреат премии журнала «Октябрь» и премии Андрея Белого «За заслуги перед литературой». Денис Ларионов – поэт, исследователь литературы, редактор серий «Художественная словесность» и «Письма русского путешественника» издательства «Новое литературное обозрение». Сооснователь поэтической премии «Различие», лауреат малой премии «Московский счет», автор поэтических сборников «Смерть студента» и Тебя никогда не зацепит это движение. Александр Марков. Профессор кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета. Автор работ по теории искусства и современной философии, истории понятий и интеллектуальной истории. Лев Оборин, Поэт, критик. Редактор проекта «Полка». Автор пяти книг-стихов, публикаций о литературе в изданиях «Горький», «Кольта.ру», «Арзамас», журналах «Новый мир», «Знамя», «Воздух» и других. Игорь Пильщиков. Филолог. Профессор UCLA Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Профессор-исследователь Сталинского университета, ведущий научный сотрудник Института мировой культуры Московского государственного университета, главный редактор фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» и информационной системы СПСЛ, сравнительная поэтика и сравнительное литературоведение. Научный редактор Русской виртуальной библиотеки, соредактор журналов «Филологика», студия «Метрика, «Этпоэтика» и «Пушкин ревью», автор более двухсот научных трудов, лауреат премии Европейской академии, стипендиат Таллинского университета и фонда Михаила Прохорова. Полина Рыжова, сценаристка литературный критик, кинокритик, в прошлом редактор отдела мнения в газете .ру, редактор проекта Полка, креативный продюсер издательства «Индивидуум». публиковалась в сеансе газете .ру, Вандерзейн, The Village, русском репортере VAC, Горьком, Кинопоиске. Юрий Сапрыкин. Журналист, культуролог. В прошлом руководитель проекта "Полка", главный редактор и редакционный директор журнала "Афиша". Дмитрий Сичинава. Лингвист. Окончил отделение теоретической и прикладной лингвистики Московского государственного университета в 2002 году. кандидат наук с 2011 года старший научный сотрудник института русского языка российской академии наук с 2015 года преподает в высшей школе экономики Игорь Сухих критик литературовед доктор филологических наук профессор Санкт-Петербургского государственного университета член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей, автор литературоведческих книг, составитель и комментатор собраний сочинений Чехова, Бабеля, Булгакова, Зощенко, Давлатова. критических антологий Антон Павлович Чехов, про контра Михаил Зощенко, Проэт контра Иван Сергеевич Тургенев, проект контра и многочисленных сборников русской и советской классики, лауреат премии журнала «Звезда» и Гоголевской премии. Татьяна Трофимова. Кандидат филологических наук, преподаватель совместного бакалавриата Высшей школы экономики Российской экономической школы. Специализируется на истории русской классической литературы второй половины XIX века. Область интересов – русская классическая литература в социально-экономическом контексте. Экономика литературы – академическое письмо. Валерий Шубинский – поэт, переводчик и литературовед. Автор пяти книг-стихов. Занимается переводами с английского и идиша. В период с 2002 по 2007 год читал спецкурс современной поэзии в Санкт-Петербургском государственном университете. Публиковал прозу и литературно-критические статьи. «Нева», «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Новое литературное обозрение». Автор литературных биографий Даниила Хармса Владислава Ходосевича, Николая Гумилева и Михаила Ломоносова. Готовится к выпуску «Книга биографий Абариутов».